27 утром мною было отдано директива генералу Слащеву овладеть районом Мелитополь-Екатериновка-Акимовка, в дальнейшем направить конницу на северо-запад в тыл красным, отходящим от Севаша. Генералу Писареву, усиленному второй Донской казачьей дивизией, уничтожить Рождественско-Петровскую группу красных и овладеть колгой Ивановкой Сирогозами, генералу Кутепову овладеть Каховкой и Алешками. донскому корпусу генерала Абрамова без второй донской казачьей дивизии оставаться в моем резерве в районе Новоалексеевки. К вечеру части генерала Слащева заняли Мелитополь. Части сводного корпуса медленно продвигались вперед. Части первого армейского корпуса вышли на линию Оскания-Нова, Чаплинка-Каланчак и продолжали преследование красных. В Чаплинке захвачены были оставленные красными баллоны с удушливыми газами, лаборатория для добычи газов и батареи. Конница генерала Морозова после разгрома красных под Строгановкой 26 мая была спешно переброшена на Чаплинку. К вечеру 27 мая генерал Морозов достиг хутора Бальтазаровского. 28 мая генерал Слащев овладел станцией Мелитополь и продолжал удерживать город, несмотря на яростные атаки красных, подвезших из Александровска свежие резервы. Сводный корпус вел бой с кавалерией товарища Блинова к югу-востоку от села Рождественское». Между тем Перекопская группа красных, отходя главными силами на Каховку, получила новое подкрепление. 15-ю стрелковую дивизию, направлявшуюся с Дона походным порядком на Польский фронт, Красное командование повернуло с похода и двинуло на поддержку разбитых частей 13-й советской армии. 28 мая 15-я стрелковая дивизия в составе трех бригад пехоты и бригады конницы общей численностью до четырех тысяч штыков и 800 сабель подошла в район Черной долины. Части первого армейского корпуса занимали следующее расположение: Дроздовская дивизия в районе Марьяновка, самойловка северо Оскания-Нова; Корниловская на линии Черная долина-Черненко; вторая конная дивизия генерала Морозова в центре боевого расположения к югу от Натальина. Марковцы, в корпусном резерве южнее Чаплинки. Первая конная дивизия, пешая, на участке Большие Капани, Чалбасы. 15-я стрелковая дивизия, поддержанная Латышской и 52-й, обрушилась на части генерала Морозова. Наша конница стала отходить на юг. Дроздовцы и корниловцы отбили все атаки противника. К вечеру наши части заняли в отношении главных сил красных, втянувшихся между дроздовцами и корниловцами, выгодное охватывающее положение. 29 мая генерал Слащев, несмотря на яростные атаки противника с севера и востока, продолжал удерживать Мелитополь. К вечеру его конница заняла Елизаветовку, а бригада 34-й дивизии Кайлы-Елга. В сводном корпусе на рассвете 29-го кубанцы были атакованы бригадой 2-й Красной кавалерийской дивизии и поспешно отошли к Новоалексеевке, при отходе потеряв батарею. Контратакой частей сводного корпуса красные были отброшены на север. К вечеру, развивая успех, кубанцы заняли хутор Адамань, Донцы-Рождественская. Наскоро сколоченные казачьи части корпуса в непривычной обстановке пехотного боя дрались плохо. Используя выгодное положение, генерал Кутепов подтянул Марковскую дивизию к Чаплинке и четыре полка первой конной дивизии к Черненке, а с утра 29 мая перешел всеми частями в наступление – Красные не выдержали концентрированного удара и стали поспешно отходить. До темноты генерал Кутепов продолжал теснить противника, к вечеру подойдя на 10 верст к Каховке. Левофланговая группа первого корпуса подошла к Алешкам. 30 мая упорные бои в районе Мелитополя продолжались. Части генерала Слащева удерживали свои позиции. В этот день сводный корпус занял Петровская Кубанцы и отраду 3 конная дивизия. Части первого корпуса вышли на линию Днепра на всем фронте от Каховки до Устья. Корниловская и 2 конная дивизии стремительной атакой захватили Каховку, где взяли полторы тысячи пленных, обозы и часть пехоты красных успели отойти за Днепр, взорвав мосты. Конница Красных с частью обозов отходила левым берегом Днепра на северо-восток. Конница генерала Морозова настигла эту группу до тысячи сабель у деревни Любимовка, жестоко потрепала ее и продолжала гнать на восток. С 25 по 30 мая 13-я советская армия потеряла до 8 тысяч пленных, около 30 орудий, «Два бронепоезда, массу пулеметов и огромные склады боевых припасов».